Глава 4. Лиза. Я уже говорила, как сильно ненавижу зиму. Я скажу это еще раз. Потому что с больной рукой снять с себя 100 слоев одежды, размотать шарфы и стащить шапку очень сложно. И при всем этом каким-то чудом нужно не опоздать на пару. Вообще-то мы с Лизкой пришли вовремя, но эти надоедливые хоккеисты затормозили нас у дверей. И нам опять пришлось спешить, чтобы не заработать очередной выговор за опоздание. Чувствую себя немощной, когда подруга помогает снять куртку. И в миллионный раз мысленно проклинаю эту швабру Артема Савельева. Вот вырос здоровый, а мозгов вообще нет. Лиз, а что значит «напиши, какие лекарства я оплачу?» спрашивает Лизка, и я зависаю, так и не дойдя три последние ступеньки до второго этажа. Блин. Я так старательно разматывала себя до состояния человека, что даже забыла о том, что сказал этот придурок на крыльце. Да ну его! Наверняка хотел перед друзьями повыделываться. Морщусь и иду дальше, пытаясь собрать пазл в своей голове. Но на самом деле ничего, кроме мысли о том, что слова Артема были показухой, в голову не приходит. Ну а что это могло быть еще? Искренность? Да даже не смешно. У таких, как Савельев, эта функция в организме отсутствует. Либо атрофирована с детства. Где я ему должна написать? На бумажке? Почтовым голубем отправить? В задницу его. Сама все куплю. Как раз в аптеку надо зайти после пар. Странные не хоккеисты эти. Хмурится Лиска, останавливаясь перед дверью аудитории. Ну да, мы и без того уже опоздали. Зачем спешить? Тоже так думаю. Вот не было их никогда, все прекрасно шло. А тут появились, и хрен сотрешь. Со всех сторон лезут. Еще и пары с ними теперь два раза в неделю. Я почти хнычу от понимания. От чего то в голове мелькает мысль, что эти идиоты от нас просто так не отстанут. Какого черта только? Препода еще нет, что играет нам на руку. И мы садимся подальше, скрываясь от всех. На заднем ряду меня с моим-то ростом вообще почти не видно. Да и Лиску не особо, не такая уж она и высокая. Просто высшая математика — это, как бы ни звучало, самый ужасный ужас нашего обучения. Поэтому мы с Нижновой на Николая Степановича приходим поспать на задних рядах под его монотонное бормотание. Рука все еще ноет. И это дико бесит, но радует то, что ушибло правую. Переписывать потом все пропущенные лекции за один день мне не хочется. Я лучше поскулю и потерплю. но буду вникать в материал по мере его преподавания. Ну, кроме высшей математики, конечно. Мы почти спим с Лисой, когда стол содрогается от вибрации телефона. Я смотрю на экран, удивляюсь увиденному. «Чего такое?» — шепчет Алиса, видимо, заметив выражение моего лица. Савельев на меня подписался и СМСку прислал. «Напиши список сюда, все куплю и отдам тебе после пар». Моё удивление размером с рост этого самого надоедливого Савельева, потому что все предположения, что слова на крыльце были сказаны ради показухи, идут по одному месту. Мне было бы гораздо проще и дальше понимать, что он редкостный козёл, чем пытаться разобраться в этом поступке. «Скажи честно, ты натравила на него Лёху, и он пообещал оторвать ему достоинство?» Нежно смеётся, но мне не весело. «Я не знаю, почему...» но от чего-то вся ситуация меня смущает. Возможно, я не могу понять свои ощущения, если честно, но чувствую себя не расслабленно и спокойно. Я совершенно не хочу, чтобы он мне что-то покупал. Травма моя. Значит, и деньги на лекарства тоже мои. В конце концов, не он наехал на меня, а такой же умелец кататься, как и я. Так что пусть тот и платит. Нет, на самом деле мне это просто не нужно. Ну для чего? Чтобы я перестала думать, что он придурок? Так я не думаю, я знаю. Его уже ничего не спасет. А быть обязанной ему за что-то я не хочу тем более. Себе дороже. Поэтому я оставляю сообщение без ответа, выхожу из соцсети и продолжаю спать, аккуратно устроив ушибленную руку на столе. Потому что мне вообще не нужно иметь какие-то точки соприкосновения с этим Артемом. Мне хватает с ним совместных пар два раза в неделю. Вообще одного раза с головой хватило. Так теперь еще и до конца года этого индюка терпеть. Пары проходят относительно спокойно, что не может не радовать. Последняя пара дней была настолько насыщена событиями, что обычный учебный день уже кажется праздником, не иначе. Я вообще не понимаю, как живут люди, у которых пожизненно что-то случается. Ну, типа, постоянно прям. Потому что, мне кажется, я к такому ритму жизни не привыкла. Хочу быть ленивым тюленем, а не вот это вот всё. Лизка, ты сегодня без меня домой. Алиса помогает намотать мне шарф в сотню оборотов. Мы одни в гардеробной, никто не видит больше моей беспомощности. К счастью. Мама попросила заехать к бабуле, я давно не навещала. Поэтому ты иди аккуратно, пожалуйста. Там скользко, а у тебя и так рука. Рука, да, даже две. Улыбаюсь, потому что эта дурочка иногда чересчур переживательная. «Не беспокойся, мам, все будет в порядке. Я в аптеку и домой, честное слово». Лизка смеется, помогая мне надеть еще и куртку. И я в очередной раз понимаю, как мне все-таки повезло с подругой. Кто бы меня еще вот так запихивал в пуховик, как ребенка, а? «Ты, кстати, его отвечать не собираешься?» спрашивает Лизка. «И вот теперь мне хочется стукнуть ее по лбу». Нет. Мы идем по коридору к выходу из универа. Рука начинает неприятно ныть. Самое время выпить обезболивающее. Но я уже так укуталась, что точно не до этого. Придется терпеть до дома. Совершенно не хочу, чтобы он что-то мне покупал. Пусть это и лекарство. Сама куплю. В конце концов, это ведь и правда не он на меня наехал. Технически, да. Но ведь это он выкатил тебя на лед и... Лиз. Она начинает раздражать. и по моему лицу наверняка это видно. Ладно, извини. Мы выходим на улицу, и Лиска замирает, округлив глаза. А мне почему-то хочется смеяться. У крыльца стоит Егор, опираясь на свою машину, а в руках у него букет. И, судя по его довольной улыбке, ждет он именно Алису, которая как раз очень вовремя вышла из универа. Алиса. Ну вот только этого счастья мне не хватало. «Почему мужики такие придурки? Вот сколько раз нужно отказать, чтобы понял, что не по пути? Еще и розы мои любимые привез, кремовые. Наверняка это тоже его мама спалила. Надо поменьше болтать с клиентами». «Ну почему? Ну почему я, а? Нашел бы себе другую жертву. У нас вон половина универа, кто кидается на шею этим чёртовым хоккеистам. Даже парочка молодых преподавательниц найдется, кто тащится от них». Выбор сумасшедший, хоть каждый день новое, как они обычно и делают. Но ему надо было пристать именно ко мне зачем-то. И стоит улыбается, как будто я сейчас растаю от его улыбки и побегу навстречу, прыгая в объятья. Да, конечно, уже лечу, раскинув руки. Кретин! Лиза рядом хохочет, а мне вообще не до смеха. Почему он меня преследует? Остаться с тобой, спрашивает Лизка, и я качаю головой. Не надо. Зачем? Девочка, я взрослая, да и напрягать Лизу всякими разборками не хочу. Она и так от рук этих хоккеистов пострадала. Не думаю, что ей еще и скандалов хочется. Да и кажется мне, что плохого Егор ничего не сделает. Хотя бы потому, что я знакома с его мамой. Ладно, подруга, раз нам не по пути сегодня, то я пошла в аптеку. А ты будь умницей и напиши мне, когда будешь дома. Мы чмокаемся на прощание, и я съеживаюсь, когда она отходит. С ней было почему-то чуть легче. Было бы идеально просто пройти мимо и сделать вид, что Егора не существует. Но он стал в самом центре дорожки, так что если бы я и захотела пройти, то делать это нужно было бы по его машине. Ну, или голове. И оба варианта меня не устраивают. Надеюсь, ты ждешь не меня. Я, наверное, похожа на стерву, но меня это ничуть не смущает. Складываю руки на груди, придавая своему виду максимальное безразличие, и приподнимаю бровь, ожидая ответа. «Тебя, неженка. Он опять улыбается. «Я не понимаю, почему эти хоккеисты всегда улыбаются. Им так весело живется в обличиях придурков, что улыбка с лица не сходит. Мне вот вообще рядом с ним не весело, ни на одну секундочку даже. Возьми цветы, а! Я от чистого сердца, в качестве извинений за то, что был придурком». Что значит «был»? Ты не переставал им быть. До общения с Лизой я такой стервой не была, честное слово. Но меня все устраивает. Без этой змеи я бы наверняка была бы более мягкой. А такие придурки, как этот Егор, именно мягкости и ждут. Не тут-то было, дорогой мой. В любом случае, эти розы тебе. Бери. Он протягивает цветы, и, боже, как же они пахнут! Какие же красивые! Сумасшедшее желание схватить букет. А он большой. В нем не меньше двадцати пяти роз. И зарыться в него носом, вдыхая пьянящий аромат. Я обожаю розы всей душой, а кремовые еще и сердцем. И мне невероятных усилий стоит одарить эту прелесть, не Егора, цветы, равнодушным взглядом. И закатить глаза. Оставь себе. Мне от тебя надо только одно, чтобы ты отстал. Что прилип, а? Куча девчонок вокруг. Выбери кого посговорчивее. а меня оставь в покое, правда, и пройти дай. Надеяться на то, что отвалит, так просто нет смысла, да? Он же тугодум явно, не понял даже после того, как получил коленом между ног. А удар у меня сильный, я точно знаю. Я в зал регулярно хожу. Но, видимо, надо было сильнее. И по голове. Не могу я, неженка, понимаешь? Вижу, тебе и сердце заходится, даже дышать тяжело. Тогда советую посетить кардиолога. Я злюсь и хмурюсь, а потом разворачиваюсь и обхожу машину и Егора прямо по клумбе. Благо снег, и никаких цветов я не растопчу. Но увидел бы наш охранник, в живых меня уже не было бы. Егор вслед кричит, что я красивая, а мне плакать хочется от такой несправедливости. Почему эти мужики считают, что имеют право пользоваться девушками как вещами? Я прекрасно видела многие его отношения. Я слышала рассказы однокурсницы о том, как он бросил ее сразу, как только переспал. Я видела, как они смеются над девчонками со своими друзьями и заигрывают с каждой второй. Я верила в любовь. Правда верила. Пока ее не растоптали и не выкинули в окно, еще и грязью облив. И сейчас, когда я могла бы начать верить в нее снова, влюбиться и утонуть в нежности, на пути стоит тот, кто окончательно эту веру в любовь добивает. Хорошо, что ему хватает ума не ехать за мной. Я спокойно иду к остановке, сажусь на автобус и еду к бабушке, чтобы есть пирожки с повидлом и не думать ни о каком придурке-хоккеисте. Лиза. Мне холодно. Иду, руки в карманы засунула. И надеюсь не поскользнуться, чтобы еще и нос не разбить. Пока топаю, в голове прокручиваю заклинания по призыву весны и тепла. А в мыслях уже представляю, каким тоном Лизка будет вечером ворчать мне в трубку на Егора. Вот пристал к ней, как банный лист. И нашел к кому? Княжновой, которая всех бабников, козлов и просто кретинов после своего бывшего на дух не переносит. Наивный Колосов действительно надеется заполучить мою подругу? Он может получить от нее в нос пару раз и еще раз между ног. Это вот точно. Больше? Вряд ли. Иду, задумываюсь, чувствую, как от мороза покалывает нескрытый тканью шарфа нос. и подпрыгиваю от резкого и неожиданного сигнала машины позади себя. «Да твою же мать!» Савельев сидит за рулем, наполовину высунувшись в окно, и курит, выпуская сигаретный дым кольцами. «Спортсмен хренов!» Я стараюсь не обращать внимания на едущую рядом машину, но этот придурок снова сигналит, и я снова подпрыгиваю, чуть не навернувшись в снег. «Это финиш!» «Да какого хрена!» Я разворачиваюсь изо всей своей никакой силы, бью ногой по колесу, на что этот идиот только ухмыляется. А если бы я опять упала? На другую руку или сломала бы эту, ушибленную? Отвали от меня, Савельев, от тебя одни проблемы. Меня уже, без шуток, тошнит при виде тебя. Ухожу, но с короткими ногами делаю это слишком медленно по сравнению с его машиной. Он едет рядом, смотрит на меня из окна и молчит, скотина. Так раздражающе, что у меня начинает кипеть все нутро. Пожалуйста, Гаврилова, держи себя в руках. Просто держи. Я просил написать лекарство. Вдруг оживает Дылда, видимо, надеясь, что я буду продолжать диалог. Ага. Иду, молчу, осторожно ступая по скользким дорожкам. Надо пойти в церковь, поставить свечку за тепло. Вдруг поможет. Я уже во что угодно поверить готова. Хоть в бога, хоть в танцы с бубнами и шаманские обряды. Гаврилова, я с тобой разговариваю. Нет, ну это вообще наглость уже. Я знала, конечно, что ты кретин, но не думала, что настолько. Нажимай педаль своей машинки и шуруй отсюда длинный, пока я тебе камень в лобовое не кинула. Какая ты злючка, говорит он насмешливо, а я мысленно хлопаю себя по лбу. Где я, деловая такая, собралась камни под снегом искать?» «Машина за мной не едет. Бопли Артёма я тоже не слышу. И как только расслабляюсь, рядом со мной вырастает эта шпала, только теперь без машины и сигареты». «Я сказал, что оплачу лекарство. Ты руку ушибла из-за меня». «А ты сейчас из-за меня голову ушибёшь, Савельев! Я сто раз сказала, что мне от тебя ничего не надо!» Лекарство сама в состоянии купить. Мне не три года. А выглядишь на три. Он смеется, а у меня от нервов мурашки вокруг пупка бегают. Давно меня так никто не раздражал, как этот самоуверенный длинный козел. Зато мне не надо пригибаться, чтобы... Чтобы проходить в дверные проемы, хочу сказать я, но кретин меня перебивает, заставляя злость литься по венам. Да ну, пригибаться придется все равно, спина устанет. Я тебе подушечку под колени подложу, чтобы повыше было. Ты придурок! Я не хочу больше ничего говорить и вообще ему отвечать. И знать, что шутку я оценила, ему вообще не обязательно. Я хмурюсь от боли в руке, но старательно это скрываю. И радуюсь, когда вижу аптеку. Нужно выпить таблетку прямо сейчас, иначе притворяться, что у меня ничего не болит, я больше не смогу. Савельев заходит за мной. Молча стоит в очереди из трех бабок и даже усмехается, когда одна из них ругается с фармацевтом. Он просто находится рядом, копается в телефоне. Но когда мне отдают мои лекарства, подносят свой телефон быстрее моего, оплачивая все покупки. Да чтоб его! Зачем? Зачем ему это надо? Он вообще не похож на нормального человека, который может осознать свою вину и помочь девушке из добрых побуждений. Я вообще ему не верю. Да и откуда этой вере взяться? Мы знакомы пару дней, а проблема от него уже выше крыши. Выхожу на улицу и неуклюже пытаюсь открыть бутылку воды, чтобы срочно запить таблетку. Одной рукой это делать вообще неудобно. И мистер Шпала забирает воду и возвращает мне уже открытую, молча глядя на то, как я принимаю обезболивающее. Он меня напрягает. «Болит?» — спрашивает, и я смотрю на него, приподнимая бровь. «Серьезно? Самый тупой вопрос, который я слышала». Нет, приятно покалывает. А таблетку пью, чтобы один придурок от меня отвалил. Скажи, куда перевести деньги, я верну за лекарство. Сколько еще раз повторять, что мне от тебя ничего не надо? Отправляю покупки в сумку, спускаюсь по ступенькам и падаю. Господи, я падаю! Черт возьми! Кто вообще придумал класть на лестницу плитку? Это же убийство чистой воды. Аттракцион смертельный. Как тут вообще ходить можно? Я зажмуриваюсь и за миллисекунду успеваю расстроиться новым травмам. Но нос все еще не болит, руки не хрустят, а ступеньки, по которым я должна была скатиться, все еще не впиваются в спину до боли. Ну нет. А если бы не поймал, опять сказала бы, что я виноват. Одной рукой он хватает меня за талию, ну, где-то в том районе, спускает по лестнице и возвращает мне упавшую сумку. Одной. Чёртовой рукой. Мне реально три? Почему он сделал это так просто, словно я и правда маленький ребёнок? Теперь он меня ещё больше бесит. Нет, в этот раз виноват придурок, который решил, что скользкая плитка на ступеньках — это прикольно. Спасибо говорить я ему не спешу. Но и язвить тоже. В конце концов, вторую руку я не сломала сейчас на самом деле только благодаря ему. Будем считать, это компенсация за ушиб запястья. Можем вернуться к машине, и я тебя подвезу. А то, судя по всему, ходить одной тебе опасно. Не опаснее, чем рядом с тобой, Савельев. Сама дойду. Главное — дойти. А то я ведь и правда убиться могу. Но в любом случае это лучше, чем ехать с ним на машине. Увольте. Я туда даже под дулом пистолета не сяду. Хорошо, что он просто кивает и сваливает, честно. Наверняка даже рад, что я отказалась. Ему, судя по всему, моя компания нравится так же, как и мне его». Зачем только он этот спектакль с лекарствами устроил, мне до сих пор непонятно. Алиса. Я почти поняла Алиску и ее нелюбовь к зиме, когда рухнула у самого подъезда в сугроб и насыпала себе кучу снега за шиворот. Холодно, темно, ветер поднялся, а мне выть охота от ощущения ледяных кристаллов у себя на шее. Я со скоростью света поднимаюсь в квартиру, чтобы скорее отогреться. я радуюсь, что мама уже дома. Можно выпросить ее самый вкусный в мире чай. «Ма, я дома!» Чем-то сладким пахнет. Просто невероятно. И как хорошо, что я живу с родителями. «Как бабушка?» «Всю дорогу мне рассказывала про нового ухажера. Дядя Толя из соседнего подъезда начал ходить к ней на чай, представляешь? Вчера, говорит, даже сладости принес». «Одной сладости, другой цветы. Что за невесты вокруг меня собрались?» Мама смеется, а я хмурюсь, не понимая, о ком речь. «Обо мне? Она видела, как Егор пытался вручить мне цветы? Но когда? Как?» Наконец-то вытряхиваю весь снег, снимаю ботинки и иду за мамой, которая как-то слишком странно улыбается. «Ма, ты о чем?» К нам пару часов назад мальчик заходил. Тебя спрашивал. Но ты была у бабушки, поэтому он цветы просил передать. «Я у тебя в комнате поставила». Лечу в спальню и закрываю глаза, заметив на столе букет тех самых кремовых роз. «Чёртов колосов!»